ВЕКТОР М-3 В гостиной горели два старинных торшера. Стойки из натурального дерева, абажуры из ткани с лампочками накаливания, хотя и без проводов. Свет заполнял комнату мягко, ступая по стенам желтыми пятнами, как кошачьими лапами. Инженер Николаев, погруженный в раздумья в глубоком кожаном кресле, был похож на восковую фигуру. Профессор Федоров, Утонувший в кресле напротив, поднял глаза и проследил, куда направлен взгляд коллеги. В окно, закрашенное снаружи темнотой. Федоров чиркнул зажигалкой, и Николаев вздрогнул. Посмотрел в руки коллеги, где теплился крошечный язычок пламени. Ой, что это? Живой огонь? всполошился Николаев. Профессор накрыл огонек пальцем. Затем поднял руку. Николаев увидел в полураскрытой ладони темно-золотистый блестящий цилиндр, резким перепадом сужающийся кверху. Профессор поставил зажигалку на угол столика, и отражение ее тут же появилось в широком приземистом бокале, дно которого покрывала тонкая пленка коньяка. Инженер нахмурился, как будто что-то пытался вспомнить. «Этой вещице почти тысячи лет...» перебил его мысли профессор. «Можешь себе представить, что это?» Николаев придвинулся и наклонился, чтобы рассмотреть лучше. «Это гильза», — сказал Федоров и снова схватил зажигалку, чиркнул «зажег» из гильзы ДШК, крупнокалиберного станкового пулемета Дегтярева-Шпагина, принятого на вооружение РККА в начале 1939 года. А? Каково?» Острый, как кинжал, огонек тянулся вверх, и изредка подрагивая дыхание профессора. Они замолчали. Живой огонь здесь, в этом месте, завораживал, гипнотизировал. Николаев спросил. — РКК? — Красная армия, говоря проще. Профессор прихлопнул огонек крышкой пули, припаянной сбоку на аккуратной ножке, и убрал зажигалку в карман. Посмотрел на потолок где в ярко-желтых отцветах торшеров исчезали темные нити керосиновой гари. Инженер вновь смотрел в окно и еле заметно кивал, наверное, вспоминал вузовский курс истории. Когда через несколько минут Федоров выбрался из мягкой глубины кресла и толкнул себя вверх, на ноги, Николаев услышал тихий стон и обернулся. Федоров стоял и смотрел на свои ноги, Николаев посмотрел на его ноги и на него самого, Федоров посмотрел на него и на стол. Николаев перевел взгляд на стол и только успел заметить стоящую на нем полупустую двухлитровую бутылку коньяка, как вдруг профессор качнулся, сделал полуоборот и, даже не попытавшись сгруппироваться, рухнул со своей высоты лицом прямо на бокал. Николаев запоздало бросился, схватил профессора за плечи, резким рывком поднял и усадил его обратно в кресло. Федоров открыл глаза. Николаев не думал, что удивится, но удивился, насколько профессор был безобразно пьян. Немудрено, после литра коньяка за неполный вечер, не считая утреннего пива и вина в обед. Федоров с трудом собрал глаза в кучу, сфокусировал взгляд и посмотрел на свои колени. — Кажется, у меня что-то с... с свестибулярным аппаратом, — тонким не своим голосом сказал он, но Николаев его не слышал. Вмиг побелевший, он смотрел, как на толстый ворсистый, сделанный под медвежий мех ковер стекает черная кровь, похожая на густой сироп. Нос профессора болтался на тонкой ниточке кожи, так удачно его срезал разбившийся бокал. Верхняя губа висела сбоку, как надорванная бумага, открывая ряд желтоватых зубов. Под глазом Федорова быстро проявлялся темный изогнутый полумесяц, как будто там мазнули кистью. Николаев смотрел на черно-ало-сиреневые повреждения лица профессора, и прямо на его глазах они все словно русла пересохших рек, наполнялись кровью. Рваная дыра в щеке, налитое кровью озерцо дрогнуло, и еще одна струйка скользнула на ковер. Педров смотрел на Николаева с обморочным ужасом, вытрящив глаза. Это продолжалось несколько секунд. Инженер не растерялся. Он схватил профессора на руки и бросился в медпункт. Запах пролитого коньяка с тяжелым душком запекшейся крови, долго не выветривался из гостиной. На утро в крохотном спортзале на двоих, профессор крутил педали велотренажера, ни на минуту не умолкая, несмотря на распухшее, обожженное от процедур по регенерации лицо и замотанную бинтами голову египетской мумии. Николаев давно знал, что похмелье действует на шефа ободряюще, и слава богу. Федоров думал нестандартно, говорил увлекательно. Каждое подобное открытие открывало новую эпоху, прости за тавтологию, и каждому поколению, которое начинало пользоваться плодами этих изобретений, казалось, что новые масштабные открытия невозможны. Глина, появление глиняной посуды и зданий, еще раньше древесина, перед этими кости крупных животных, из которых наши предки делали дома, много позже железо, первая химия, нефть, бензин, полимеры, пластик — Все это вещи, очень быстро изменившие человечество и его образ жизни, кардинально. Затем интернет и компьютеры сломали историю, изменив все разом и навсегда. Ну а потом, через несколько сотен лет, то, что мой институт придумал, оцифровка, цифровая эссенция перемещения. — Не скромничайте, профессор, — засмеялся Николаев. — Да я нет. Что я? — энергично замахал рукой Федоров. — Перестань, сейчас не об этом речь. Федоров продолжал говорить простые вещи, про которые, кажется, на Земле забыли. Великое изобретение, прорыв в науке, тот же взрыв. И крайне важно в какой-то момент обуздать, ограничить его разрушительную силу, что-то взять для повседневной жизни, а что-то запретить. А это самое трудное. Интернет в первые десятилетия своего существования стал территорией свободы. А потом его начали жестко ограничивать. Оцифровка сознания грандиозный прорыв, если говорить о переносе личности в механические или специально выращенные тела, о путешествиях или о вечной жизни в облаке. Но ведь идиллия была разрушена сразу. Началась война. Борьба оцифрованных людей за заемкости для их нужд и перемещений. Новейшее изобретение спровоцировало не прогресс в сфере разработки все более совершенных мехтел и не передовые исследования в области выращивания органических биоболванок, а войну, жестокую, разрушительную, безобразную. Людей против людей, технологий против технологий. Профессор вдруг замолчал, и в тишине стало слышно тонкое неприятное поскрипывание. Он посмотрел на Николаева. — Коль, я вот думаю, может, уже пора? Федоров задрал штанину и обнажил голени распухшие, синевато-свекольного цвета. «Ох, нет!» — воскликнул Николаев, спрыгнул с беговой дорожки и присел на корточки, рассматривая отеки. «Может быть, Семен Васильевич, пора? Вы решите, я же не против!» «Или подождать. Зря я, наверное, полез сегодня на тренажер. Надо было потерпеть до завтра», — сказал профессор, покачав забинтованной головой. Николаев взял его подмышки, снял с тренажера, поставил на ноги. Федоров тяжело вздохнул. Ближе к обеду, когда профессор упорно продолжал тянуть в спортзале нитку грузоблочного тренажера для спины, инженер выкатил из узкого, отделанного маренным дубом коридора, инвалидную коляску. Из хромированной стали и толстой чернёной кожи, сделанная под антиквариат по спецзаказу. Она висела в семи сантиметрах над полом, а большие колеса свободно крутились. Николаев улыбнулся. — Ваш транспорт подан. И Федоров, кряхтя, на негнущихся ногах полез в коляску. Для того, чтобы ухаживать за Федоровым, Николаев прошел недюжинный конкурс, вытерпел не один десяток испытаний и проверок, но главное, что шефа он, помимо всех требований, любил и уважал. Как по-человечески, зная, что тот хороший мужик, так и с точки зрения науки, мозг профессора был национальным достоянием. За 200 лет, прошедших с момента первого переноса человеческого сознания на электронный носитель, Семен Васильевич Федоров стал популярнее самого Христа и вместе с тем стал самым несвободным научным деятелем, какого только можно представить. Ему вручили Нобелевку, все мыслимые научные премии, его возили по миру с бесконечными визитами по нескончаемым конференциям, годами его показывали по всем мировым телеканалам, Очередь на интервью была расписана на несколько лет вперед, а затем на родине, по поручению первого комиссара Совета России, чиновники состряпали и быстро провели через депутатов специальный законопроект, посвященный лично Федорову, после чего его свободная жизнь закончилась. Кроме того... У него фактически отняли созданный за 40 лет из небольшой лаборатории научно-исследовательский институт извлечения и переноса личности, полностью засекретив все технологии и разработки, поставив под жесточайший контроль деятельность всей инфраструктуры института, начиная от хранилищ данных и заканчивая филиалами НИИ в других городах, а также испытательными полигонами. Личная свобода Федорова тоже была ограничена. Просто чудо, как его не сгноили в золотой клетке. Все-таки, видимо, частые разговоры с главой высшего совета первым комиссаром Иваном Буслаевым их сблизили, сделали почти друзьями. Впрочем, сам Федоров, казалось, не сильно тяготился ограничениями, которые на него накладывал статус мирового символа науки. Светлый, легкий, иногда задумчивый, но чаще разговорчивый, Бессменный, бессмертный доктор наук и профессор, отказавшийся от звания академика. Кухонька была тесной, но Федоров и Николаев оба были невысокими, худыми. На стенах темно-зеленые обои с размашистыми, стилизованными под магнолией вензелями. На уровне пояса настенные панели из натурального дуба. Под потолком бронзовые с желтыми абажурами светильники, рассеивающие уютный салонный свет. Николаев снял с синего венчика газа кастрюлю, достал толкушку и начал готовить пюре. Профессор не умолкал. Хотя пар, поваливший от свежесваренной картошки, втянул носом с удовольствием, вставив в монолог восторженное ⁇ Мм, боже, как пахнет ⁇ Так вот, хорошо, что достаточно быстро и американцы открыли то же самое, что и мы, что и я. Это меня спасло, понимаешь? Только это. А ты и не думал про такой вариант, что военные могли забрать технологию, а владельцев корпораций и ученых попросту устранить? Посадить, убить, не знаю. Не думал о таком? Вот, а зря. Ведь это же бессмертие. Это всевозможные возможности. Это безбрежный океан вариантов манипуляции с человеком. Это все, все, что только можно пожелать. Изобретатель вдруг стал богом. Вот представь, что технология у тебя. Ты можешь все. Как сохранить разум? Да любой может умом тронуться. Слушай, любой. Но глава высшего совета Буслаев выдержал. Военные нас не тронули. Я ему благодарен, хотя был удивлен, немного зная его. Очень непростой человек. Очень сильный, волевой, жестокий. Впрочем, если честно, я так до конца и не понял, какой он. Но руководить огромной страной... Держать в железной руке советы всей России столько веков нужно иметь не просто крепкую руку, а такой разум, который ничто не может поколебать, понимаешь? Думаю, он меня уважал, и мне это приятно. Но сложный, очень сложный человек. Николаев влил в кастрюлю горячее молоко, отрезал и уронил туда треть пачки масла. Резкий овощной запах сменился жирным молочным. К нему примешивался говяжий дух. На плите под крышкой дозревали котлеты. Ча и помидоры для салата, вспомнил Николаев. За ними нужно идти в СЖО. Зажигалку показывал я тебе. Так вот я тебе скажу, Коля, для меня это не просто красивое железяка, пропахшее порохом, из которой, может быть, по людям стреляли. Бесконечный словесный поток Федорова совершенно не обязательно было воспринимать, да он и не требовал Но одна из странностей его помощника заключалась в том, что он профессора слушал. Делал свои дела, не поддакивал, но впитывал каждое слово. Один работал, другой болтал, и жили они в полной гармонии. Профессор вдруг замолчал, оборвав себя на полуслове, Подождал, когда Николаев обернется посмотреть, в чем дело, после чего поднял руку и сделал рубящее движение, распрямленной ладонью в сторону навесного шкафчика. Выглядело это, как будто Федоров памятник, путь указующий. Николаев кивнул, вынул из шкафа и поставил на стол перед профессором большую двухлитровую бутылку односолодового виски. Затем достал широкий бокал, ровно такой же, на который шеф упал накануне. Федоров начал отвинчивать крышку. «Так, на чем я остановился? А, зажигалка. Для меня это символ. Вот, чиркаешь, и появляется огонек, так?» Он показал огонек с щепоткой над бокалом, как будто в нем была текила, и он хотел посыпать края солью. «Это я так студентам объяснял. Огонь как у людей появился изначально? Из молнии добывали его наши далекие-далекие предки. Так вот, а теперь мы зажигалку-чирк, и вот тебе огонь. Огонь тот же самый, так?» но только не из молнии, а из зажигалки, то есть из чего-то искусственного, сделанного руками человека. Так? Камень и палочка, с помощью которых древние начали добывать огонь, или вот керосин и фитиль, вот, коллега, так и сознание человеческое, по аналогии тот же огонь. Сознание появляется у человека при рождении, а затем мы можем его, ну, если и не создать сами, высечь. Такую зажигалку мы еще не изобрели, но, может, взять и перенести? Прикурить, так сказать. Понимаешь? Высечь пока нет, а сохранить — пожалуйста. Огонь живет у тебя в плите, в свече или камине. Вот так и сознание. Та же химия. Профессор замолчал и уставился на бутылку. Николаев знал это состояние. Когда маэстро очень хотелось выпить, Но он сдерживался, будто испытывая, мучая себя. Рука на горлышке бутылки остановилась, задвигалась вновь. Федоров довернул еще полоборота и все-таки снял крышку. — И, говоря проще, коллега, — продолжил он оживленно, — человек, ведь это информация, пучок данных, динамических, развивающихся, но все же. Не только мы, конечно, животные тоже. Можно же, и многие коллеги оцифровали, кошек, собак, птиц. Но зверюшка не осознает себя в привычной нам степени, не говорит, не может поделиться эмоциями. И посчитанная собака глазеет на тебя из цифровой пустоты, из крохотного огонька зажигалки и ни черта не понимает, только жрать хочет и пытается лаять. И профессор засмеялся. Наконец он наклонил бутылку и плеснул себе первую порцию поднял бокал, сощурился, посмотрел на него на просвет и аккуратно поднес к губам. Николаев смотрел с улыбкой. Первый стакан за день профессор всегда так разглядывал, окуная в свежую выпивку строгий требовательный взор. — Ну, ладно, — воскликнул Федоров. — Пора, мой друг, пора! Один момент. Николаев метнулся к холодильнику, чтобы достать традиционную в таких случаях закуску черную белужью икру, вяленого муксуна, копченую оленину, французский мелкозернистый сервелат, хамон, багет и булочки. Но Федоров уже начал бережно вливать в чашу тела обжигающее топливо приятного чайного цвета. Двух литров хватит до самого отбоя. Профессор выпивал каждый день, но в штопор срывался примерно раз в три месяца, И тогда бухал страшно, испытывая на прочность крепкое пятидесятилетнее тело. Сложен Федоров был удачно, не слишком большой, но крепкий, жилистый и с фигурой, большая вытянутая квадратная голова с извечной посеребренной седеной челкой и жиденькой ржеватой бородой. Всегда чем-то забоченное лицо, не закрывающийся рот, кроме тех случаев, когда закусывал. Николаев прикрыл дверцу на кухне и вышел. Коридор, ведущий в СЖО, был узким, тесным техническим переходом. Толстые стены через каждые пару метров усиливали мощные косые балки из специального сплава. На полу, без привычных ковров, тускло поблескивала рифленая нержавеющая сталь. Вдоль стен, в тонких трубках, урчал густой отопительный раствор, нагретый реактором. Но наверху было прохладно. Николаев подошел к единственному круглому окошку из толстого и мутного, как бельмо, стекла. Николаев часто останавливался здесь, в буферной тишине. На несколько минут перевести дух, вспомнить о доме. Практического смысла в этих размышлениях никакого, зато успокаивало. Хотя вдруг им повезет с новым домом. За окном лежал, изредка шевелясь, необъятный зверь. Испещренный крошками битого стекла, бескрайний космос, в котором летел их корабль. Который исполнится 243 года, как они на борту. Надо будет отпраздновать, приготовить что-нибудь необычное, подумал Николаев и усмехнулся. Совсем я в домохозяйку превратился. Звезды в иллюминаторе мерцали, пульсировали слабо. Где-то здесь, чуть ниже можно отыскать едва заметную песчинку Солнца, а рядом с ним Земля, на которой тоже он, Николаев. Профессор Федоров существовал в единственном экземпляре, а инженер Николаев оставил на Земле копию. Тут же вспомнил, как пришлось на протяжении восьми месяцев пробивать официальное разрешение на полное копирование, заказывать дополнительные анализы, исследования, делать бэкапы и страховку. На земле нет ничего более запретного, чем копирование личности. Карается стиранием. И только по личной и неоднократной просьбе Федорова, и только при условии неконтакта копий, одного его оставили дома с семьей, а другого отправили на корабле вместе с ученым, с которым они проработали в институте больше 70 лет. «Как ты там, Ася? Как Ариша? Как земля?» Опять воюет. Николай вдруг понял, что, останавливаясь у иллюминатора, он всегда думает об одном и том же, слово в слово. «Я тут совсем в механизм превратился», — сказал он. И тут же понял, что и эта мысль приходит ему регулярно. Инженер щелкнул ножницами, которые держал в руке, вздохнул и пошел, наконец, в СЖО, систему жизнеобеспечения где у них стояли теплицы. Он открыл дверь и в нос ударил, пожалуй, самый приятный запах на станции. Кислый дух перегноя, сырости и земли. Запах живой жизни. Когда Николаев вернулся, профессора за столом не было, только бутылка почти допитая. Странно. Инженер бросил помидоры и огурцы в мойку и отправился на поиски. В голове мелькнуло, как профессор восклицал «Пора!» Что это он имел в виду? Николаев вышел в гостиную. Рядом с черным лаковым шифоньером висела плотная штора, которой был скрыт вход в центральный холл жилой части корабля. Двери из него вели в спальни, сан-узел, лабораторию, хозблок, комнату с камерой для сброса мусора. В гостиной Федорова не было. Николаев двинулся в холл, зажмурился от яркого дежурного света, остановился, прислушался. Но кроме низкого гула насосов и еле слышного стрекота квантгенератора, посторонних звуков не было. Инженер прошел дальше, осматривая информационную панель каждой двери, как вдруг заметил у входа в комнату с мусоркой желтоватое пятно чего-то знакомого, пахнущего картофелем и спиртом. Николаев все понял и распахнул дверь. То, что он за ней увидел, заставило его раскрыть рот от ужаса. Прямоугольная комната с большими иллюминаторами, заставленная по периметру высокими синими баками для отходов. Прямо по центру, на противоположной от двери стене, вакуумный мусоропровод, с горящей сбоку большой красной кнопкой. Мусоропровод представлял из себя круглую дыру с полметра диаметром, сверху и снизу которой крепились полукружья массивных металлических губ, закрывающиеся при помощи мощного гидравлического привода и способных перерубить любые бытовые отходы. Внутри камеры мусор попадал под огненный ударом мгновенной плавки в 7 градусов и через секунду под давлением выбрасывался в открытый космос. Окаменевший от удивления Николаев смотрел распахнутыми от ужаса глазами на профессора, подбородок которого был зажат между коленями, Руки, как усы огромного таракана, торчали в стороны. Остальным, сложенным пополам телом Федоров, провалился в дыру мусоропровода. Зрелище было чудовищным. Как будто железный монстр, сделав губы трубочкой, всасывал старого седого паука. — Черт! Не успел! — успел сказать профессор. Николаев бросился к дыре, чтобы вытащить Федорова, но было поздно. Тот резко махнул рукой и попал точно по красной кнопке. Перед мусоропроводом вспыхнул защитный экран, предохраняющий от высокой температуры. Затем... — все произошло мгновенно. — стальные губы сомкнулись, как двойная гильотина, кости профессора хрустнули, и механизм шумом втянул переломанные остатки тела, как густую вермишель. Затем внутри... Послышался резкий короткий гул огня и через мгновение металлический ляск, открывшийся вовне камеры. Защитный экран исчез, наступила тишина. Совершенно белый Николаев медленно повернулся к иллюминатору и увидел, как за бортом проплывает шеф, точнее то немногое, что от него осталось. Скрещенные с обломком позвоночника берцовые плечевые кости были крепко спаяны обгоревшей до неузнаваемости плотью. Все вместе это напоминало запутавшиеся в нитках вязальные спицы или то, что можно достать из сливного отверстия старой раковины только с костями. Николаев кивнул, и с алба упали холодные капли. Руки поджилки дрожали. Все. «Больше я! Больше! Больше! Федора в твою мать! Это было в последний раз!» И он отчаянно мотнул головой и выскочил из комнаты, пропитанной запахом приторной сладковатой гарри. Корабль «Вектор М-3», серийный, имеющий как минимум полсотни собратьев, считался самым надежным агрегатом с неограниченным сроком службы созданным человечеством во второй половине третьего тысячелетия. Вектор шел на хорошей крейсерской скорости, составляющей 11% от скорости света. При этом раз в 6-7 месяцев, накапливая достаточное количество энергии от космической радиации, он мог на несколько недель переходить в режим гиперскорости и выдавать 98% световой. Правда, для перехода в гиперрежим Надо было переключаться в ПЦК — полный цифровой контур, то есть люди должны были покинуть биоболванки, припарковать их на физиостенды и лететь на кремниевых или водородных носителях. Однако как раз с ПЦК после столкновения вектора с космическим мусором были проблемы. Николай вздрогнул и очнулся. Он задремал и посмотрел на штабеля белокрасных, как мухоморы, ракет, затем перевел взгляд на светящиеся зеленовато-желтым сдвоенные камеры синтеза, разбросанные по всему кораблю. Стучали? Показалось. Николаев сидел в носовой части. Он любил здесь дремать. Здесь была смерть. В нескольких метрах от него лежали ракеты на случай борьбы с астероидами или, кто знает, с какими космическими обитателями им доведется встретиться. Здесь была жизнь, она росла, напитывалась соками и крепла. Пусть жизнь без разума, пусть только основа, биологическая болванка. В камере синтеза, в высоком баке с искусственной плацентарной жидкостью, в специальной капсуле, меняющей размеры по мере роста, покоилось тело младенца. И снова раздался стук. Николаев вскочил на ноги. Нет, не показалось. Стук повторился снова. Он шел из центрального холла. — Что это может быть? Контакт? У нас гости? Николаев лихорадочно перебирал в голове инструкции. Он выбежал в холл и вдруг остановился рядом с дверью лаборатории и от души с облегчением рассмеялся. За ударами он услышал знакомый голос и отчетливо привычные матюки. Николаев стоял, смеялся и не торопился открывать дверь. Наконец выдохнул, сбросил с лица довольное выражение и ринулся в лабораторию. — Ну, что встал, Коля, твою мать! — услышал он и бросился помогать. Голый профессор Федоров со слипшейся шевелюрой, бородкой и редкими седыми волосами на груди вылез из камеры синтеза по пояс и стучал кулаком по металлической двери. Его мокрый торс был залит ядовито-желтым светом. — Где ты ходишь? — вопрошал профессор, требовательно, но по-доброму. Николаев уже отстегивал нижнюю заклинившую щеколду. Наконец Федоров, дрожащий, синий, мокрый, вырвался из механического плена. Николаев придерживал его за талию. Федоров, продрав глаза, осмотрелся. Еще в двух камерах синтеза биоболванок стояли подсвеченные заготовки знакомых очертаний. Выглядели они жутковато. Недоразвитые, невыросшие, наполненные до нужной кондиции биоматериалом, они были похожи на профессора, как если бы он был истощен и смертельно болен. «О, и хорошие! И как вовремя подоспело!» — восхищался Федоров, осматривая новое тело и даже не пытаясь прикрыться. «В течение нескольких недель болванку нужно разнашивать». Выращенные машиной мышцы еще никогда не знали движения и должны дозреть и адаптироваться. Для этого шесть часов в день необходимо лежать под капельницей, вливая в себя литры строительной смеси, чтобы она долепила тело до правильной кондиции. — Нет тут простынки никакой? — все же смутился профессор. — Давайте я вас посажу на кушеточку, а сам сбегаю за халатом. Федоров, кряхтя и охо, и сел. Но Николаев не ушел. «Семен Васильевич, вы крупный ученый и очень умный человек!» Николаев стоял у двери, обернувшись и глядя на шефа дерзко и как будто насмешливо. «Вы же понимаете, что так делать нельзя, что вы сильно рискуете. Мы сильно рискуем. Потерять даже не ресурсы, а вас. Ведь вы я!» — крикнул Федоров. Он сидел до белых костяшек, вцепившись руками в край кушетки, опустив голову. — Я, я, я все понимаю, Николаев, все знаю, извини. Он поднял голову и посмотрел на своего вечного ассистента большими печальными светло-серыми глазами. Слипшиеся в колтун волосы, впалая грудь, мелкая дрожь делали профессора комичным и жалким. — Я знаю все, я клянусь, это был последний такой заход. Он опустил голову и помолчал. «Халат мне принеси, пожалуйста». Внешний межгалактический корабль «Вектор М3» походил на гигантский темно-синий с зеленоватой подсветкой окон клюв хищной птицы, загнутый вниз на самом кончике. В верхней жилой части корабля располагался центральный холл с выходами ко всем службам и коммуникациям. В носовой части — Он упирался в кабину навигации и автопилота, но если, не доходя до нее, свернуть влево, то можно было пройти по тоннелю и вернуться справа от холла. Длинный полуторакилометровый тоннель шел по кругу, образуя над центральным холлом петлю, которую Федоров с Николаевым называли «аллеей». В часы душевного беспокойства они любили там гулять. Движение по кругу дарило иллюзию пути. Федоров спал под капельницей. Николаев наматывал круги полей, как гонщик на болиде. Конечно, если бы не столкновение Вектора с астероидом в 79 году по их внутреннему летоисчислению, если бы два из восьми двигателей не вышли из строя, все складывалось бы иначе. Ведь корабли невозвратных межгалактических экспедиций продуманы и спроектированы для длительного, многотысячелетнего выживания в поисках внеземных цивилизаций однако 90% времени экипаж должен проводить в цифровом виде. В этом весь смысл. И потому, что на корабле для затратной физической жизни ограничены ресурсы, и с точки зрения скорости движения, ведь в гиперрежим корабль мог переходить только, если оба члена экипажа находились в цифровом состоянии. Однако после аварии это оказалось невозможным. С потерей двигателей общая мощность корабля упала, и внутренняя сеть не могла стабильно поддерживать в цифровом виде одновременно обе личности. На это требовалось слишком много энергии, а Федоров не хотел остаться без ассистента. Они летели медленно, без лишнего риска. Единственный шанс надолго сохранить и корабль, и дружбу, рачительное не и аккуратное, строжайше регламентированное распределение ресурсов. Материала для синтеза биоболванок на корабле было предостаточно. Потому и профессор, которому давно стало скучно, в чем была главная в понимании Николаева угроза экспедиции, раз в несколько лет позволял себе вольность, доводил до болезней и разрушения свое тело, но затем выращивал новое и перемещался в него. Однако и Федоров, и Николаев понимали, что биологического материала у них может быть на одну, на три тысячи Федоровых и Николаевых. Инженер носил только первое тело. Но кто знает, сколько им лететь? С такой скоростью. Тысячу лет. Сто тысяч. «Экономить и терпеть, экономить и терпеть», сказал Николаев вслух и остановился. «Все, что нам остается». Инженер стоял и думал ни о чем и обо всем сразу. Проблем на корабле всегда хватало. Профессор — мужик эксцентричный, но понимающий и в большинстве случаев договороспособный. Но иногда страшно упрямый. Например, категорическое нежелание Федора влететь в цифровом виде, когда Николаев находится в режиме физического тела. И уж тем более не хочет профессор в программируемый анабиоз. Он хочет жить и бодрствовать а болванки растут все-таки долго, да и процент появления на свет биологически несостоятельных экземпляров как ни крути велик. Ничего, ничего, пока можно. Но, если что, на профессора у нас тоже есть рычаги воздействия. Еле слышно бормотал себе под нос Николаев, имея в виду, что он все-таки мозг, а главное — руки корабля, и у него много скрытых возможностей. Он стоял в коридоре, под неработающие парой лампочек, которые те самые руки никак не доходили вкрутить. освещенный, загибающийся в бесконечной перспективе коридор, посреди него участок тьмы и в нем застывший и упершийся взглядом куда-то в стену и темноту инженер. Сторона стороны это выглядело жутковато. «Хватит расслабляться, хватит, надо собраться, алкоголь убрать, спрятать» продолжал Николаев, занимаясь самовнушением. — И обязательно, обязательно попробовать. Может, удастся перепрограммировать энергосистему реактора или написать новый код, чтобы разогнать оставшиеся двигатели. Рискуем, конечно, лишиться вообще всего, но лучше так. Николаев бормотал, обращаясь к кому-то в стене коридора. Но так как он стоял здесь уже несколько минут, глаза привыкли к темноте, и он рассмотрел углубление в стене, подсвеченное аварийными диодами. «Нет нерешаемых задач, нужно пробовать и прекратить распущенность. Я починю и загоню его обратно, и себя, чтобы лететь». Голос его стал глуше, звучал все более зловеще. И вдруг Николаев вздрогнул и побледнел. Из темноты на него смотрело лицо, человеческое лицо, с красными точками горящих глаз. Николаев в ужасе отпрыгнул назад, как будто его ударили. Из тьмы на него смотрели, он разглядел две фигуры, в легком малом свечении поблескивали их очертания. Они смотрели на него в упор, готовые двинуться, протянуть руки, схватить. Но вместо того, чтобы закричать, Николаев засмеялся. Он сделал шаг, подошел к фигурам вплотную, нащупал слева на стене скобку механического рубильника и дернул его вверх. — Привет, чуваки! — крикнул Николаев двум фигурам во вспыхнувших прямоугольниках. Инженер знал, что эти двое, застывшие во встроенных несгораемых шкафах, Могучие стальные механические тела, сверхнадежное и практически вечное последнее их прибежище, если что-то случится с кораблем. Николаев невольно представил, как через миллион лет, растратив ресурсы, потеряв органику и корабль, но сохранив разум, они с профессором вот в этих железных чудищах, держась за руки, болтая и смеясь, будут лететь в открытом космосе в его черную бесконечную бездну. Николаев дернул рубильник вниз, отключив подсветку шкафов, но еще долго стоял в полной темноте, как оглушенный.